Глава 7. После работы Наташка задержалась в магазинах, докупая перед поездкой всякие мелочи. думаю ее ждал неожиданный сюрприз. Звонил на домашний Петька, просил перезвонить. Вот уж сюрприз, так сюрприз. В кои-то веки сам позвонил и не застал. Стало обидно и тревожно. А вдруг не поверит, что дома не была. Петька тот еще кадр. Самый лучший и самый близкий друг Он же большая, безнадежная любовь. Боль и радость в одном большом и весьма симпатичном флаконе. Наташка много лет назад, еще в универе, согласилась на дружбу, даже не успев никоим образом обозначить свои приоритеты. Так и жили теперь. Львиную долю свободного времени проводили вместе. А спали врозь, неизменно добавляла Ленка, которая была абсолютно уверена во взаимности его чувств, но так же, как и Наташка, которая год подряд билась над разгадкой его неприступности. «Ходил бы он лучше в очках, в черных», – сказала как-то Ленка, в очередной раз не придумав никакой убедительной причины, почему в тысячу первый раз, проводив Наташку вечером после совместной прогулки из кино до дома, он снова стремительно ретировался еще до того, как она успела достать ключи из кармана. Зачем? Он и так слишком хорош. А в черных очках будет прямо спецагент Бонд, Джеймс Бонд. Тогда я вообще к нему подойти не смогу на пушечный выстрел. Все будет завалено трупами поклонниц. С чего ты взяла? А с того, что без очков он одними глазами может выразить свое нежелание знакомиться или откровенную неприязнь. А за очками каждая будет думать, что он ей подмигивает. Господи, ну и фантазия у тебя. ну истина в твоих словах есть. Наташка наспех сделала кофе с бутерами, захватила тяжеленный старинный аппарат домашнего телефона и отправилась секретничать к себе в комнату привет барсук привет суслик как твои ничего что звонил хотел тебя в гости завтра позвать кино посмотреть чай плюшки наташке аж дыхание перехватило щеки залились румянцем и не от смущения это не видать плюшки а от необходимости отказать отказать когда он так редко предлагает сам провести время вместе вдвоем а вдруг это оно. «Петька, блин!» – голос Наташки заметно дрогнул. Она прикрыла микрофон трубки рукой, чтобы не выдать подступивших слез. «Ты чего, Нотка, что случилось?» – насторожился Петька. «Я завтра утром улетаю в Грецию», – прошептала Наташка. «Ты ничего не подумай по работе». На той стороне повисла гнетущая тишина. Наташка слышала только стук крови в собственных висках. Она медленно легла на кровать, прижавшись к трубке, как будто стараясь сквозь нее утечь куда-то туда, к Петьке и плюшкам, только бы отменить Грецию. «Петь, мне так плохо», — сказала она обреченным. «Почему, Нотка?» — спросил он каким-то чужим голосом, как-то сухо и протокольно. «Я не хочу туда ехать. Не просто не хочу, я в ужасе от предстоящей поездки. Меня прямо ломает все. Расскажи, что не так. Почему?» Уже мягче попросил он. Наташка рассказала все как есть, подробно, обстоятельно, поделилась всеми своими страхами и мыслями. Она то поднималась и нервно ходила по комнате, таская за собой аппарат и периодически путаясь в проводах, то садилась, то снова ложилась на кровать. Постепенно то ли участие Петьки, то ли возможность долго обстоятельно поговорить о тревожившем с близким и неравнодушным человеком, снялись с Наташки грустно двигающиеся неотвратимой беды. Стало легче. Петька незаметно перевел тему разговора на подарки, курортный отдых, Наташкину любовь к природе и даже живописи. Та была уже подумала захватить с собой мольберт, но решила, что все-таки не стоит. Во-первых, поездка по работе, во-вторых, не та компания, которая сохранит ее тайную страсть к живописи в секрете. Петька шутил Наташка смеялась. Разговор затянулся настолько заполнить, что прощаться пришлось внезапно и настойчиво. Причем настаивали обе стороны, но ни одна не хотела вешать трубку. В результате расстались только в 3 утра, и Наташка заснула мгновенно и как ангелочек.